Пил беспробудно. Куда же это он ездил? Да наверняка к тому, с львиной игривой, ответил хозяин. Старуха, когда они прощались, слышала, что наш обещал скоро быть у него. А где живет этот с львиной игривой? Да не знаем. Спрашивал как-то Антона. А он... Релкнул, не твое дело. Стукнул дверью и на улицу. Тот больше не приезжал? Нет, не появлялся. Если бы и появился, то показали ему, где Бог, а где порог. Может, вам надо в милицию сходить, посоветоваться? Я вот слушаю и чую, здесь что-то нечисто. Может, ворует Антон? Чтобы пить, деньги нужны, а он не работает». «Ой, не говорите, дорогой человек», — перебил его старик. «Мы тоже так подумали». «И знаете почему?» Старуха однажды взяла его брюки почистить, да погладить. Кладет под утюг, карман оттопыривается. Думает, что там такое. И вдруг достает целую пачку денег прямо в банковской упаковке. В милицию хотела заявить, но ведь сын как-никак. «Сын, говорите». А если он живет за счет других, может, грабит или убивает? Мой совет, не тяните, сходите в милицию, сказал Ветров, вставая. Поймите, сколько бы веревочки не виться, а конец наступит. Может, столько наворочить, что... Вижу теперь, что это за человек, мне такой не нужен. А вы подумайте, не мучайте себя на старости лет Игорь Николаевич попрощался со стариками-шубаками и ушел. По дороге в управлении его мысли были заняты этими людьми. Хорошая трудовая супружеская щита. А сын? В кого такой удался? Почему еще встречаются такие типы? Нет, здесь не пережиток прошлого. Здесь мы, взрослые, сами где-то допускаем ошибки в воспитании. И эти ошибки порой бывают непоправимыми. В майор сразу же зашел к Лисаускасу, рассказал ему о беседе с родителями Шубака и предложил. Давай направим под каким-нибудь предлогом к ним участкового. Пусть попытается по душам поговорить. Уверен, они ему все расскажут. Кстати, надо участкового спросить, кто эта женщина. Он наверняка знает. Лисаускас поднял трубку телефона и попросил дежурного пригласить к нему участкового инспектора. Вскоре в кабинет вошел молодой подтянутый лейтенант. Бетров рассказал ему все, что удалось узнать о той женщине. Этих сведений оказалось достаточно. Участковый чувствовалось хорошо, знал свою территорию и людей, проживающих на ней. «Так это же Лариса Орехова!» — воскликнул он. Действительно, муж поймал ее с другими и точно ушел. Она осталась одна. «Правильно, у нее машина!» «А где ее дача находится?» — спросил Лиса Ускас. «Вот этого я не знаю, но, но я мигом...» «Нет-нет, спасибо, товарищ лейтенант, не надо. Пока не трогай ее. Мы это сделаем по-другому. Зайди ты лучше к родителям Шубака и не показывая какого-либо интереса к их сыну, побеседуй по душам». Участковый ушел... Алисаускас не скрывал своей радости. Наконец-то установлена женщина, которая прячет Шубака. Сейчас нужно выяснить, где находится ее дача и приступить к операции по задержанию преступника. Было известно, что Шубак человек по натуре очень жестокий и с придурью. Наверняка, имея оружие, он применит его и попытается скрыться. Лиса Ускас пригласил к себе группу оперативных работников и поручил им не спускать глаз с Ореховой, установить, где ее дача, сообщить, когда она поедет туда. Затем он отпустил их и вернулся к Ветрову. Игорь Николаевич стоял у окна и что-то, морлыча себе под нос, улыбался. «Ты что, улыбаешься?» «Считалочку вспомнил». «Какую?» Про Бориса и Лаис. Да ну тебя махнул рукой Элисаускас. Опять эта чепуха. Нет, дорогой, не чепуха. Это дети, наверное, сочинили. А они часто мудрые вещи придумывают. Лично меня это считалочка успокаивает. Хочешь, научу?